Глава 19 Тейлор из съемочной группы Почему она пришла? Неужели правда решила поучаствовать в вязальном вечере? Из ее кожаного шопера не торчали спицы, хотя, судя по размерам, там мог уместиться с десяток мотков пряжи. Тейлор вытащила из сумки черный детектор. Однако что-то подсказывало мне, что это лишь предлог. Может, потому, что в ней не было такого пыла, как в пабе. Не искала ли Тейлор особый повод прийти сюда? Хотя зачем? Это же просто магазин. Да и вязальный кружок открыт для всех. Перл отложила шаль и подошла к Тейлор. «Вам помочь?» «Я из программы про охотников за привидениями. У нас отвалилось одно из мест для съемок, и я хотела спросить, нельзя ли поснимать у вас?» Эш наклонилась ко мне. Это мой папа отвалился. Я ни за что не пущу их в свое гнездышко после того, как они разгромили твой магазин». Колби фыркнула. «Что за призрак может обитать в магазине пряжи?» «Уютный», — сказала я. Тейлор обошла магазин со своим прибором. «В магазине нет призраков», — твердила Перл, следуя за ней. «Мой детектор показывает нечто иное. Похоже, в этом городке полно мрачных тайн». Фиона рассмеялась. Тейлор повернулась к ней, мигом растеряв фальшивую любезность. «Вы хозяйка той гостиницы с вульгарными призраками. Не материал получился, а отстой. Ланс так выбесился, ведь мы должны были разместиться у вас. Но я выбрала сонную лощину». «Вам повезло, что у нас в последнюю минуту сняли бронь с двух номеров», сказала Мэрион. «А где остановились остальные члены вашей команды?» «В мотеле, дальше по шоссе. Им нужно было место для фургона». Значит, Тейлор или тот, кто занимался расселением, засунули Билла и Джилл в замшелый мотель, отчаянно нуждавшийся в ремонте. Я посмотрела на Мэриан, которая ответила мне красноречивым взглядом и склонилась над сиренево-синей ажурной шалью. По выражению ее лица я поняла, Тейлор больше нигде не будут рады. Лансу бы тоже не обрадовались». «А чем дом с привидениями так привлек вашего ведущего?» — спросила я, хотя и подозревала, что именно услышу. «С другой стороны, странно видеть, что дом твоего детства превратили в отель. Разве останавливаться там не будет тоже странно?» Я попыталась представить, что вместо нашего дома теперь пансион. «Кто знает, Ланс всегда знал, чего он хочет, и слушал только себя». Тейлор опустила сумку на пол, и повернулась, махнув сканером в противоположную от нас сторону. Лапочка метнулась к сумке и сунула туда голову. Тейлор развернулась. Собачка увлеченно рылась в ее вещах. «Убирайся!» — закричала она. Лапочка рванула прочь с чем-то черным и блестящим, скорее всего, косметичкой, и Тейлор погналась за ней. «Если погонитесь, она подумает, что это игра и побежит быстрее». «Не обращайте внимания, она бросит, если там нет еды», — сказала Ларк. Перл, хозяйка Лапочки, тем не менее просто стояла и смотрела. Она скрестила на груди руки в красно-фиолетовых метенках и не пыталась остановить собаку. Ларк отложила вязание и присоединилась к охоте. Показала ей угощение, и Лапочка с готовностью подбежала к ней и уселась на полу у ее потертых ботинок, держа в зубах добычу. «Обмен!» — сказала Ларк. Лапочка уронила косметичку и получила печеньку. Джек тоже подошел за угощением. Ларк отдала косметичку Тейлор и протянула лакомство Джеку. «Какой же ты деликатный великан по сравнению с этой дамочкой!» Джек оглянулся, надеясь на вторую порцию. Тейлор схватила косметичку и осмотрела. «Надеюсь, с ней ничего не произошло!» «Я купила ее в Милане, другой такой не найдешь». «Это лишь собачьи слюни, можно просто вытереть», — сказала Ларк. Тейлор вжикнула молнией и заглянула внутрь так, чтобы никто не видел, что там. «Если что-то разбилось, у вас будут серьезные проблемы». Ларк скрипнула зубами. «Будет лучше, если вы покинете магазин. Нам бы очень не хотелось, чтобы вы ненароком получили здесь травму» и портили атмосферу вязального вечера, — полголоса добавила Колби. Эш фыркнула. Тейлор застыла, как будто ее окатили ледяной водой. «Этот город — полный отстой!» — выпалила она. Подхватила сумку с пола, забросила туда косметичку вместе с оборудованием и вышла размашистым шагом. Ларка аккуратно подобрала вязание. Перл, подойдя к окну, проводила взглядом удаляющуюся Тейлор а потом вернулась к Шали. Миссис Салливан, то есть Эстелла, помогала Фионе. Та благодарно улыбнулась. «Вот это уже хотя бы логично. Перл права, практика поможет. Как почти совсем в жизни. Очень мало, что обретает смысл сразу. И даже если у тебя природный талант, повторение, мать учения», сказала Эстелла. «И сколько нужно квадратиков», прежде чем шить их в одеяло». «Ну, дорогая, зависит от того, насколько большим оно должно быть». Колби посмотрела на Эстеллу. «Вы скучаете по преподаванию?» «Иногда». Эстела задумчиво склонила голову на бок. «По ежедневной рутине не скучаю. Но вот потому, как вознаграждается твой труд успехами учеников. Если вам вдруг захочется вести математику в нашей группе «Продленного дня», Мы будем счастливы. Они принялись обсуждать библиотечную продленку, где Колби и ее коллеги и волонтеры помогали подросткам с домашними заданиями. У нас уже есть учитель литературы, он приходит несколько раз в неделю и помогает ребятам с сочинениями. А еще историк. С ним они делают отличные рефераты. Заполучить математика будет настоящим чудом. Эстела засмеялась. Я бы не назвала себя чудом но если поможете мне добираться, то буду рада поучаствовать. «И можно собрать в библиотеке группу вышивальщиц-пенсионерок», сказала Колби. «Они всегда могут встречаться здесь», голос Перл прозвучал раздраженно. Колби уронила спицу и подняла руку. «Это не соревнование, Перл. Но моя коллега всегда ищет идеи для новых программ. Наши компьютерные курсы для пожилых стали хитом. Перл повернулась к Фионе. «Ну как там вязаный квадрат?» Фиона подняла его. «Хорошо, только у меня тут пара дырок. Это поправимо. Можно вставить спицу в ряд пониже и довязать пропущенные петли. Или оставить как есть, ведь это первое вязание Фионы. Я покажу, как избегать случайных пропусков, а то, что получилось, можно использовать как тряпочку или коврик». «Тебе много чего такого понадобится, когда родится ребенок, сказала миссис Салливан. Вязальный вечер продолжился, но в девять я с радостью проводила Колби и миссис Салливан к машине. Мы с Джеком побрели домой. Вот бы и жизненные ошибки исправлялись так же легко, как мелкие недочеты в вязании, — размышляла я на ходу.